Глава 26 В котле булькает крупа, заправленная копченым салом. Вкусный запах гонит слюну. Если нас разыщут, то по запаху. Только вряд ли. Скакали день напролет, меняя лошадей. У каждого в Атаге подвесы водных. На ночевку останавливались в Яруге. Здесь вода, деревья, значит и дрова для костра. Яруга глубокая, в ста шагах проедешь, а огня не увидишь. На высоком склоне дозор. Запах. Запах далеко не уйдет в Яруге и останется. Ветра нет. Зря тревожусь, малыга дело знает. Ноет спина, отвык скакать день напролет. Однако пришлось. Эпарх может выслать погоню. Уходить с половцами нам не с руки. Они движутся медленно. Тащат повозки с награбленным, гонит скот. Месяц будем ползти. Малыга садится рядом. У стен города мы почти не говорили. Обнялись, мне подвели коней и в путь. Во время скачки беседовать некогда, теперь время. Ватага придвигается. «Хотели Билдюзя убить», — говорит Малыга. «Нам сказали, что тебя зарезали. С ножом на хана кинулся». Мы не поверили. С чего? Решили, что убили по приказу Святослава. Но раб Белдюзя поведал, что продали тебя в греки. И сказал, куда? Из наших он оказался. Я воспретил хана убивать. Ватага кивает. Малыга, голова. Что бы мы делали без него? Как Всеволод нас выкупил, стали думать, как тебя вернуть. Лучше было через купцов, но для этого нужно серебро и много. У нас не было. Сговорились с половцами. Тем лишь бы пограбить. Скромничает батько. Договориться с кочевниками, пересечь поле и направиться к устью Дуная? С трудом сдерживая слезы. Сейчас нельзя. Вот еще что. Малыга смотрит в землю. Милится, замуж вышла сижу оглушенный ожидалось но все ж с милицей у нас разладилось. она прямо спросила собираюсь ли венчаться я что то промямлил в ответ она закусила губу и отвернулась думал ласки и серебра и будет достаточно оказалось что нет жениться мне было не с руки это означало смириться с судьбой и остаться в курске я этого не хочу в атага не хочет «У нас все не венчаны». «Он купец богатый, овдовел», — продолжает Малыга. «Дети малые остались, девку мачихой брать не схотел. Баба лучше, своих доглядит и его присмотрит». Позвал милицу, давно к ней приглядывался. Я спросил ее, почему согласилась. Ответила, «Обвенчайся со мной, Некрас, ждала бы» но он не захотел. «Так кого мне ждать?» Купец замуж позвал по-честному. Мелица гордая. Авдовев не искала богатых кметов, ждала суженого Нашла, полюбила всем сердцем, а тот не оценил. «Я не мог рассказать ей все, отшатнулась бы. Княжеч и простолюдинка». Я не хотел ее терять, но как удержать, не придумал. Не умею я выбирать вдов. Надо было черноглазую и горластую. Такую и бросить не жалко. Возможно, Георгий прав, и кто-то ведет меня. Милицу все равно пришлось бы оставить. Куда нам с детьми по лесам да бую К тому же опасно. Здесь не щадят семьи врагов. Если не зарежут, так продадут врабы. Она рассудила правильно, так лучше ей и мне. Только все равно больно. «Как вернемся в Курск?» Малага смотрят в глаза. «Он добрый человек. По любви взял». Батька решил, что подопечная обидится и зарубит соперника. После чего ему придется бежать. «Я не пойду в Курск». В глазах в удивление и растерянность. «Неужели из-за бабы?» Святослав нашел меня в поле, значит, знал, что в Курске. Вернемся — донесут. Он не угомонится. Или стрелой из-под ударят, или отравы в питье плеснут. Куда же мы?» Малыга насторожился. «Я пойду один». Обида в глазах братьев такая, что взглядами можно воду кипятить. Вытащили засранца из полона, а он пальцы гнет. Святослав думает, что я мертв, потому не ищет. Рядом с вами я как наеру Признают вас, признают и меня. Одному безопаснее. Малыга качает головой. «Тебя знают в Звенигороде, видели в Галиче. Купцы ездят по городам. Рано или поздно признают и донесут Святославу. Это будет не сразу. Мне нужен год». «А далее?» Малыга заинтересовался. «Если получится, что задумал, пойду на звенигород. Хватит от Тати бегать!» Обида в глазах Ватаги сменилась изумлением, да еще каким. «Один?» Малыга тоже поражен, но крепится. «Со всеми, кто захочет». «Мы не сможем взять город», — Малыга успокоился. Княжич в плену повредил головку, чего-то возомнил, сейчас ему популярно объяснят. Даже если откроют ворота, не усидим. Мало нас не справимся. Нужно войско, только где его взять? Серебра у нас мало. Половцы согласятся, если разрешить им грабить и мать полон. Хочешь, чтобы земли наши обезлюдили? Можно и без войска. Встаю, тащу через голову рубаху. Переодеваться у города я не стал, некогда было. И на мне все тот же арабский хитон. Свитки тоже на месте. Развязываю ремешок, откладываю в сторону трактата власти. С ним пока рано. Другой пергамент с обратной стороны мокрый. Я скакал весь день, но плотная кожа не пропустила пот. Текст уцелел. Георгий дал добрый совет. Разворачиваю свиток на траве и прижимаю края камнями. Десяток голов склоняются, разглядывая. «Летний вечер. Светло». «Буквы рамейские». Разочарованно замечает малыга и вдруг тычет в рисунок. «Это кто?» «Смог». Объясняю, вводя пальцем по рисункам. Затем сворачиваю свиток и начинаю рассказывать как растил маленького смока, как его обучал. Хорошо бы взять его с собой, но он слишком маленький. Через поле не перевести Сдохнет. Ему вода нужна. Найдем другого. «Где?» — спрашивает Малыга. «Смоки живут в болотах у воды. Где на Руси самые большие болота?» «Припять!» — отвечает батько. «Наймусь в дружиннике кому-нибудь из тамошних князей». Курского кмета возьмут. имя таить не буду. Некрасов на Руси много. Я рассказываю все. Смока надо испытать в Сечи. Без этого идти в Звенигород нельзя. Заодно и слава о змеи пойдет. Бояться станут. Надо набрать дружину. в атага слишком мало. Дружину полагается посадить на коней, дать брони и оружие. Нужно серебро. Много. Получить его можно лишь одним способом. Я все продумал, размышляя в домике на берегу Дуная, но один не справлюсь. Если в атаге откажется... Умолкаю, другие тоже молчат. Они услыхали невероятное, такого не бывало на Руси. Шансы у нас сдохлые, слишком много, если... Согласятся или откажут? Еще и высмеять могут... Недоделанный княжич со зверюшкой своей. Малыга встаёт. Сейчас. Батька снимает шапку и кланяется. Я с тобой. Старый я. Надоело, как зайцу бегать. Крест за тебя целовал Петру. Но не в том дело. Вырос ты, Иван. Был уноша. Стал муж. С таким и сгинуть не ссором. Иду. Других не преневоливаю. Пусть сами решают. Один за другим поднимаются братья. Снимают шапки. «Возьми нас, княже Встаю. Лица разглядеть мешает пелена. Что-то я совсем расклеился. День трудный. Беру. Но с одним условием. «Прекратите звать меня князем!» «Ладно». Соглашается Малыга. «Не время. Одного тебя мы все равно не отпустим. Будем неподалеку». «С года?» Киваю. «Средились».